но и такого, что однажды с ними перед отцом Картуз бросит его на землю и скажет «Спасибо, батя, за науку, но с меня хватит, теперь я у тебя уже ничему не смогу научиться, дальше и я пойду учиться на инженера-механика». Вот какие мысли роились в голове у Будулая, когда он слышал вокруг на фронте разговоры однополчан об их детях, что учились в больших городах на врачей, инженеров и даже на морских капитанов. Почему же его сын Ваня вместо того, чтобы тоже учиться, должен плясать и кривляться на базаре посреди гогочущей толпы, выпрашивая у нее за это копейки? При одной мысли об этом кровь бросалась в лицо Будулаю. Дружок-однополчанин начинал будить его посреди ночи у потухшего огня, спрашивая, почему это он так по-страшному кричит, скрижащит во сне зубами. Не знал однополчанин, что вовсе и не спит Будулай. Не мог знать и того, какие горькие воспоминания и какие лучезарные надежды не дают спать его фронтовому другу. И когда оказалось, что все его надежды, похороненные под невысокой, совсем неприметной насыпью супесного чернозема в степи, там, на окраине кукурузного поля, ему почудилось будто чья-то безжалостная рука до отказа качнула рычаг его горна и выдула из мехов лучшую часть его жизни. Война не только отняла у него Галю. Не сбылось, никогда не сбудется теперь и о том, о чем мечтал он на марше в казачьем седле и бессонными ночами под Терскими, Кубанскими, Донскими, Украинскими и Венгерскими небесами. Некому будет передать ему из рук в руки кувалду. Разумеется, он еще в состоянии будет передать кому-нибудь свои навыки кузнеца, Но, очевидно, так никогда и не сможет передать то, что переливается из жил в жилы только с родной кровью. Он уже убедился в этом на собственном опыте. Он пытался от чистого сердца, и пока ничего путного из его попыток не получилось. Люди, которых он брался обучать, уходили из его кузницы более или менее сносными кузнецами, но ни у одного из них металл не звучал под руками, как бубен, не вздыхал, не смеялся, не рыдал, не нашептывал Будулаю на ухо вещи, подобные тем, что нашептывала ему под сенью шатра Галя. И ничего такого так и не успели сделать из куска металла эти добропорядочные кузнецы, о чем можно было бы сказать только одним словом — сказк Так и остался Будулай с горьким разочарованием в своих лучших надеждах и мечтах, пока не появился рядом с ним его новый добровольный подручный. После разговора с Будулаем в лесу Клавдия уже не приказывала своему сыну стороной обходить кузницу. Теперь Ваня, не таясь матери, каждое утро собирался туда, как на работу. Да это и в самом деле была его работа, потому что при очередной встрече с председателем Будулай уговорил его начислять Ване по полтора труда дня за смену, как младшему молотобойцу. Без старшего молотобойца Будулай... Предпочитал обходиться, а когда требовалось обработать большим молотом какую-нибудь деталь, он приглашал на время Володьку Царькова, невзрачного на вид парня из огородной бригады, наделенного могучей физической силой. Когда Володька поднимал молот, мышцы выступали у него из-под желтоватой кожи, обвивая его руки и грудь, как змеи. Но со временем Будулай отказался и от помощи Царькову. Отказался не только потому, что тот, когда его звали в кузницу, всегда капризничал и непременно требовал, чтобы по окончании смены кузнец ставил ему на наковальню поллитра. Настало время, когда Будулай мог уже сам взяться за молот, одержать, поворачивать в щипцах и обрабатывать металл небольшим кузнечным молотком, мог доверить своему юному подручному. Ваня просил доверить ему и самый большой молот. Несмотря на свои семнадцать лет, он был рослым вровень с самим Будулаем парнем, и молодые мусклы у него под кожей так и играли. Но на молот Будулай согласия не давал. Хребет у парня...